Глава шестая Теперь мне удобнее нагибаться над клиентом. Эта скамья немного повыше. Не приходится так сильно тянуться к его спине. Я стою почти ровно и думаю, как притащить и где взять нормальный массажный стол. Я стал немного опытнее уже ко второму излечению, и включаю артефакт на несколько секунд над каждым участком позвоночника. Ведь я не знаю, где находятся грыжи. Где-то около поясницы насколько я помню, результаты своей томографии. Но лучше не рисковать и пройтись по всему позвоночнику до самой головы. Ведь там тоже могут попасться грыжи или оказаться заблокированной мышцы. Клиент молчит. В отличие от дяди Сашки, он не такой импульсивный. Зрителей тоже нет. Саша всех быстро выставил из помещения после моей просьбы. Он из камью поудобнее нашел. Еще запряг народ сюда ее принести. Мне вчера оказалось не до этого. Дядя не просил всех разогнать, что странно. Хотя чего странного? Ему просто лечь оказалось почти невозможно, даже после разогрева в бане. Не до остального внимания свое обращать. Ладно, Саша человек заинтересованный в успехе. Пациент не видит, как происходит лечение. Мне можно не так сильно изображать свое напряжение и тяжесть процесса исцеления. А при толпе зрителей... Всегда найдутся проницательные парни, которые могут раскусить мой спектакль. Потом пойдут слухи, что я дурака валяю, а не лечу, и совсем не тот Кашпировский, про которого все говорят. По настенным часам проходит 15 минут, когда я прекращаю процесс лечения, снова устало присаживаюсь на подставленный заранее стул. тоже готовую заготовку. «Как себя чувствуете, Владлен Викторович?» – интересуется первым делом Саша, накрывая пациента простыней чтобы человеку оказалось комфортно лежать. Этот вопрос мы тоже обговорили. Раз уж он при мне тусит, пусть немного помогает, а не только языком работает. Странно себя чувствую, что-то изменилось, но не могу понять. Озадаченно высказывается клиент и спрашивает меня. Э, скажите, долго мне лежать? Можете встать, если торопитесь, и сами оцените свое состояние. Если нет оснований лезть под нож, тогда снова ложитесь и полчаса отдохните. Миролюбиво говорю я, давая возможность пациенту самому оценить изменения в своем теле. Он, конечно, встает. Все же глубоко засела установка, что нужно обязательно попасть к профессору в надежде на чудо. Легко встает и не спеша проходит по помещению. Я замечаю, что он привычно начинает поднимать одно плечо и кривить тело, как привык за последние дни жизни, может, месяцы или годы. «Ну как, болит?» – интересуется Саша. «Да вроде нет, не пойму», – растерянно говорит мужчина, и я замечаю ему. «Вы тянете плечо и скручиваете туловище. Это привычка или чувствуете сейчас какую-то боль?» Пациент растерянно смотрит на меня, и я вижу, что он не понимает, чего я от него хочу. Приходится подняться и провести его к зеркалу, где я мягко нажимаю на плечо, и задвигаю его в нормальное положение. «Так, болит?» «Нет», – удивленно отвечает Владлен. «А чего вы его тянете вверх?» Припычка, наверное». «Я пытаюсь раскрутить и туловище в нормальное состояние. Но теперь клиент сопротивляется всем телом, и приходится поставить его вплотную к стене, где я понемногу разворачиваю тело клиента». «А так?» «Так э, тоже ничего не болит». Все ясно, у вас выработалась привычка ходить именно так. Требуется мягкий массаж и тепловое воздействие на заблокированные мышцы, чтобы они вышли из спазмированного состояния, говорю я. Сам хорошо понимая, что ступая на тонкий лед незнания основных медицинских терминов, и лучше бы мне молчать в таких случаях. Придется немного почитать медицинскую литературу, чтобы не плавать откровенно в простейших понятиях и не позориться. Хотя... Я и так нигде не утверждаю, что имею медицинское образование. Но все же что-то, хоть в теории, мне лучше знать. Поэтому снимаю с себя ответственность и отправляю пациента сделать новый рентген и обследование. Или ничего не делать и походить к массажисту. Но в любом случае, отменить сейчас операцию. Да, не все так просто. Даже если воспаление уже снято... Человек продолжает вести себя так, как привыкло его тело за месяцы непрерывного болезненного состояния. Пациент не забывает отдать мне пачку полтинников, заготовленных на операцию, и уходит. Мы с Сашей пока подходим и смотрим в окно. Как он выходит из бани, подходит к машине, постоянно пытаясь приподнять плечо и старательно опускает его, когда вспоминает про мое наставление. «Зато в машину он садится легко!» на мгновение забыв о своей спине, просто падает на переднее сиденье, как здоровый человек. Волга трогается с места и уезжает. Мы смотрим друг на друга, и Саша опять начинает знакомую песню. «Ты хоть знаешь, кто это был?» «Не знаю. И что?» «Пойдем в парилку, мне пора погреться, что-то я устал сильно. Там и расскажешь». Я подталкиваю его и забираю с собой сумку с камнями не стоит больше оставлять ее в своем отделении на скамейке, просто на крючке висеть. Найдутся желающие проверить, не работает ли излечение само по себе, без хозяина. В парилке я узнаю, что Владлен Викторович, заместитель директора литопонного завода по хозяйственной части, и решает все вопросы на самом заводе. Такая исчерпывающая информация меня как-то не очень взволновала. И я открытым текстом поведал приятелю свои мысли на этот счет. «Саша, ты хороший парень и очень веселый, позитивный человек. Дядя Тенгиз наверняка сосредоточение всех добродетелей и великого ума. Ты не будешь спорить со мной по такому поводу?» Саша, сидящий на соседней скамье, замотал головой. «Так скажи мне, с кем стоит поговорить по моей просьбе?» И как мы будем регулировать наши взаимовыгодные, запомни, взаимовыгодные отношения?» Саша задумался над моими словами и молчал, пока пара мужчин, гревшихся с нами рядом, не вышла из парилки. Я пока проверил свою оставшуюся ману и обнаружил, что на второго пациента ее ушло поменьше, где-то 6%. Теперь у меня осталось заполненным 80% резервуара маны. «Интересно. А не хватило бы на излечение заместителя директора литопонного завода пары процентов моей манны? Вопрос достаточно насущный. Я прошелся по всему его позвоночнику до самой головы. А ведь это явное превышение положенного бюджета. Я смогу так вылечить гораздо больше людей, заработать гораздо больше наличных, что весьма важно в свете трат на покупку паспорта, его приведение в должный вид и легализацию в местных органах. Как это сделать практически, я пока не очень понимаю. Но думаю, что менять паспорт удобнее всего через регистрацию брака и последующую прописку по месту жительства будущей жены. В таком случае, работникам паспортного стола потребуется только немного зажмуриться, принимая мой старый паспорт, и не отправлять никаких запросов по месту прежней регистрации хозяина. Еще придется сделать в паспорте поддельный штамп о моей выписке с прежнего места жительства. Всего, скорее, специальными чернилами и с другими хитростями, которые местные умельцы должны знать на зубок. Или при регистрации по новому месту жительства после брака автоматически ее снимут, по-старому. Вот это мне совсем не требуется. Чтобы гражданин, потерявший паспорт, или если у него его украдут по моему заказу, получил извещение о том, что где-то уже женился в той же Грузии и теперь прописался к супруге. Кто бы мне подсказал такие тонкости жизни при социализме? Фамилию придется взять от своей новой супруги, как ни крути. Где-то я читал в одном из фэнтези про попаданцев прошлое, что только таким способом можно выйти из тени и стать легализованным советским гражданином. Именно через брак и правильную смазку в паспортном столе. Хорошую и жирную смазку, тем более, что в здешних местах это провернуть наверняка проще всего во всем СССР. Все это я продумываю, пока греюсь в парилке и по каплям восстанавливаю ману. Если часто в себя заглядывать, то ощущение именно такое. Стало жарко. Я спускаюсь на нижний полог, чтобы чувствовать себя комфортнее. То же делает и Саша, садясь поближе ко мне и шепча почти на ухо. «По паспорту еще думает дядя!» По работе можно поговорить. Сегодня у него дома, уточняет приятель. Ну вот, так бы и сразу. Чего котика за тянуть? Да тут и думать нечего. Люди есть такие. Требуется только отдать заказ и подготовить процедуру оформления в ЗАГС. Естественно, что желательно настоящий паспорт русского мужчины. Лет 30-40. Чтобы не так важно, если именно к годам привязываться. Совсем высший пилотаж – Это чтобы и внешность оказалась похожая в общих чертах на мою. Для чего можно сфотографироваться в фотоателье и выдать фотки на руки тем посредникам, кто будет привлекать воров. А по работе поговорим. Я обдумаю варианты и выслушаю дядю. Восток – дело тонкое. Без торга никак не получится. Да я о паспорте. Желательно узнать общий уровень цен. Думаю, в районе пяти тысяч рублей за все должно выйти. Хотя... Зная о моих доходах, могут и в 2-3 раза больше ценник выкатить. На такого дурачка. Да, очередь придется формировать. Саша может и этим заняться, или сам разберусь. Надежнее и лучше себя. Никто такое не сделает, это аксиома. Мы выходим из парилки, и я еще долго сижу в бане, попивая квас и минералку. Саша уже уехал договариваться о встрече конкретно со всеми заинтересованными людьми. Я пока отдыхаю с каждым заходом набирая ману и к вечеру догоняя ее до 90%. Так, теперь можно прикинуть, что к чему получается. За полдня пребывания около парилки с нормальными перерывами, без особого насилия над личностью и здоровьем, я набрал около 10% всей возможной маны. То есть, можно подумать, что за полный день получится набрать до пятой части всего резервуара. Но это неправильные подсчеты. Я и так провел слишком много времени в парилке. Это не то чтобы очень вредно для здоровья, но и не полезно совсем каждый день так греться и сердце сажать. Поэтому с такими долгими заходами лучше заканчивать. Примерно 5% набрано ежедневной маны – вот такой реальный результат для трудовой недели продолжительностью в 5 дней и парой положенных выходных, как гарантирует трудовой кодекс. Получается, если тратить на лечение по 5-8%, можно принимать 2-3 пациентов в день, если не тратить лишнюю ману на те места, на которые нет жалоб. Как не оказалось озвучено проблем на весь позвоночник у второго клиента, кроме пары грыж внизу. Придется приносить рентгены и прочие анализы. Лучше заранее за пару дней и мотаться с ними в больницу, чтобы получить консультации у грамотного специалиста запоминать их или записывать, а потом говорить с важным и умным видом. Это на самом деле необходимая часть работы. Гораздо больше доверия я буду вызывать у пациентов, если смогу правильно назвать диагноз и разобраться в рентгеновских снимках. Но вот нужно ли мне так светиться перед теми же докторами? Как и то, что хорошо бы получить любой диплом, хоть массажиста, а лучше медбрата. Все бумаги и дипломы очень пригодятся в комфортной и желательно долгой работе после успешной легализации в Советском Союзе. Хотя, чего это я так размечтался? Я же хочу пропасть в свое время. Время интернета и смартфонов. К своей семье. Именно за этим и покинул мир Черноземья. А совсем не для того, чтобы попасть в эпоху дефицита и будущего распада СССР. Конечно, раз уж так получилось, можно и здесь пожить какое-то время. Имея в виду, что возвращаться в свое настоящее я все равно обязательно собираюсь. Ладно, это мысли на будущее. Пока я готовлюсь на выход, прощаюсь с народом и спускаюсь вниз, где звоню своему водителю, вызывая его забирать меня. Минут 10 у меня есть до его появления. Рыночек соседний, где в основном торгуют разные артельщики местные крестьяне и ремесленники уже закрыт давно. Поэтому я покупаю пару бутылок местного Жигулевского у кассира Такого семидневного срока хранения. Сажусь на скамейку перед зданием бани, нежусь на вечернем солнышке и просто ни о чем не думаю. Наслаждаюсь пивом и спокойным вечером. Пиво сегодняшнее, насколько я могу понять по этикетке с пробитой на краю датой выпуска. Да и по вкусу это чувствуется. Уже даже завтра оно будет не такое вкусное, что мной неоднократно уже проверено. Но в бане оно всегда свежее. Есть свои каналы поставок с завода, поэтому и продается с понятной наценкой от государственной цены, ведь все 5-6 ящиков разлетаются к вечеру. Пока я так сижу и радуюсь жизни вечеру трудового дня, хорошо поднявшего меня по денежке и давшего пищу для моего умеренно пытливого ума. Как рядом тормозит черная Волга, из переднего сиденья довольно ловко для больного человека. Выпрыгивает Владлен Викторович собственной персоной. Судя по его движениям и переполняющей мужчину энергии, у него все отлично со здоровьем на данный момент. Оно и понятно. Я снял спазм всех мышц около самого позвоночника и убрал грыжи. Поправил все искривления позвоночника, и он теперь должен просто летать. Что мой пациент и делает. Подскочив ко мне, он долго жмет мне руки, благодарит и просит в итоге угостить его пивом. Я пью уже вторую бутылку, поэтому стучу пальцем в стекло кабинки кассира и показываю пальцами. Еще парочку, пожалуйста. Вы знаете, как захотелось выпить пивка именно сейчас, когда чувствую себя абсолютно здоровым, возбужденно говорит заместитель директора по хозяйственной части и вручает мне конверт, достав его из внутреннего кармана фирменного пиджака. Примите, очень благодарю вас. Еще и премию положил к основной сумме, добавляет он. Я забираю конверт и, не заглядывая в него, кладу в рюкзак. «Надо же, какое вкусное пиво! Давно не пробовал нашего, советского. Оно не хуже бельгийского баночного», – со значением говорит он мне. «Я тоже молчу. Уж в наше-то время я старался пиво в банках вообще не покупать, и от названий типа «Хайнекен» или «Карлсберг» меня просто колотило. Так что меня, человека из будущего… Совсем не впечатлило наличие такого важного человека баночного бельгийского шмурдяка. И я, конечно, не стал просить угостить меня этим чудесным химозным напитком свободного Запада. Уверен, что именно это жигулевское, именно сейчас самое вкусное пиво. Не могу удержаться, чтобы не похвалить советский продукт, и заместитель со мной соглашается, деликатно не собираясь спорить со своим спасителем. Зато он возвращается к машине, и достает с заднего сиденья деревянную коробку с премиальным армянским коньяком, который вручает мне в знак особой признательности. Я ведь не поверил в исцеление, поехал к профессору. Но сам чувствую по дороге, что меня ничего не беспокоит. Поэтому попросил профессора проверить спину. Он умеет, умеет это делать пальцами. Меня раздели, положили, и через 10 минут после удивленного молчания Профессор сказал, что позвоночник у меня ровный, как у младенца, и я являюсь редчайшим случаем внезапной ремиссии. Тенгиз очень просил никому не говорить про вас, и я не стал рассказывать профессору, хоть и хотелось. Немного стыдливо заканчивает рассказ мой второй пациент. Потом он снова долго благодарит меня, жмет руки и оставляет свою визитку, обещая любое содействие, которое в его силах. Когда счастливый Владлен Викторович уезжает, я подхожу к водителю, терпеливо ожидающему меня и разговаривающему с кассиром, закрывающим уже свою коморку на входе, выдают ему трешку за четыре бутылки пива. Потом усаживаюсь в машину и еду в свой новый дом. Посмотрел в садике перед домом конверт, обнаружил в нем еще 700 рублей, видимо, это с премией уже. Пора о новом цветном телевизоре подумать, посоветоваться с Софико где его можно купить.